Явление постоянного гостя не столько обрадовало, сколько заинтриговало. «Что, опять невеста?» – спросил доктор, подавая Пушкину руку. «Математическая система говорит, что убийства невест закончены», – последовал ответ. Преображенского так и подмывало заглянуть в черный блокнот, в котором преступление было раскрыто при помощи таблицы и паутины. Но просить о такой любезности постеснялся. Даже дружба имеет свои границы. «Так с чем пожаловали?» Пушкин что-то вынул из внутреннего кармана, но пока прятал в руках. «Павел Яковлевич, достаточно изучили почерк письма женихов и записки из сумочки Юстовой?» «Изучил досконально, что позволило открыть маленький секрет», — не без гордости заявил доктор. «Какой секрет?» «Письмо написано свежими чернилами, а записка давняя, может быть, месяц или два, не меньше. Ну как для вашей системы такой факт? Неожиданность?» Пушкин кивнул. «Благодарю, что подтвердили гипотезу», — ответил он. «Чрезвычайно важный факт. Преображенскому хотелось услышать взрыв восторгов, но и этим остался доволен». «Почему спросили о почерке?» — напомнил он. Вместо ответа Пушкин выложил на стол записку к баронессе фон Шталь с мольбой о встрече сегодня вечером. «Иначе жизнь графа Урсегова потеряет всяческий смысл». Рядом с посланием любви и страсти доктор положил письмо женихов и записку. Вооружившись лупой с ланцетом, он стал сравнивать буквы, чуть касаясь их острием. Пройдя по всем строчкам, отложил орудие криминалистики и повернулся к Пушкину. «Могу дать гарантию около 99% везде рука графа. Система и это предсказала?» «Нет», — ответил Пушкин, кривя душой, — «большая неожиданность». чем доставил Преображенскому минутку торжества. «Значит, вашей математике пока еще не обойтись без нашей криминалистики?» «Не обойтись», — согласился Пушкин и положил перед ним пару помятых бумажек, отданных ему Гаей Бабановой. «Про эти что скажете?» «Так, посмотрим». С важностью профессионала ответил доктор и прочел вслух. «С прискорбием вынуждены сообщить, что ваш жених, граф У., нынче в одиннадцатом часу утра имеет интимную встречу в салоне мадам Вейриоль с известной вам особой. Примите уверение в нашем совершеннейшем почтении. Неизвестные доброжелатели». «Это что за гадость?» «Важно, чьей рукой написано», — ответил Пушкин. «Есть схожесть с другой запиской». Доктор прочел совсем короткое сообщение. «Милая теряха, прости меня сердечно». «Но планы мои изменились. Тебе не надо приезжать к ЖВ. Справлюсь сама. Обожаю тебя, твоя юза». «Что за странные имена?» – возмутился он, принимаясь за лупу и снова пользуясь ланцетом, как указкой. «Клички учениц пансиона Мадам Пуссель». Преображенский не ответил. Его внимание было отдано буквам. Наконец, быстрое исследование завершилось. Лупа улеглась на стол, выпуклая и чрезвычайно важная собой – Доктор был явно смущен или даже расстроен. «Разный почерк?» — спросил Пушкин, не понимая причины огорчения. «Почерк один». «Тогда в чем дело?» «Павел Яковлевич, даю слово. У меня нет скрытых от вас сведений». Доктор ответил не слишком веселым взглядом. «Простите, Алексей Сергеевич, наверное, у меня мало опыта или что-то путаю, чего-то не знаю в определении почерков. Говорите, как есть, полностью доверяю вам». «Ну, смотрите, сами напросились». Доктор для уверенности прочистил горло. Не сомневаюсь, что сами определили женский почерк. Дело не хитрое. Но это не все. Записки эти я бы назвал хорошей имитацией. Фальшивка? Нет, имитация. Кто-то видел образцы и составил по ним обе записки. Только мужское написание прорывается. Не слишком опытный химик состряпал, как мне видится. Химик, жулик в городском жаргоне. Писал мужчина. повторил Пушкин. «Но в вашей системе и это учтено, не так ли?» «Совершенно новые сведения. Решение придется пересматривать». Преображенский только руками развел. «Уж простите, если разочаровал». «Напротив, помощь ваша неоценима». Тут Пушкин как фокусник достал пузырек с оторванной этикеткой и поставил перед доктором, чем вызвал у него неподдельное удивление. «Что, еще один нашли? Позвольте, но ведь это тот же самый». А что в нем налито? Он стал рассматривать через темное стекло черную жидкость. Господин Бабанов пользовал для желудка настойку семейного рецепта. И что такого? 27 февраля сего года за большим обедом выпил эту настойку, после чего умер. Доктор поставил смерть от переедания блинами. Полагаете, его отравили? Ответ предстоит найти вам, Павел Яковлевич, сказал Пушкин. Проверьте, что там кроме трав может оказаться. Преображенскому захотелось заняться опытом немедленно. Тем более появилась догадка, что можно растворить в настойке. «Ну, попробуем», — ответил он, рассматривая пузырек. «Вдруг получится?» «Я направил запрос приставу второго участка Мясницкой части и второго участка Сретенской части за подписью начальника сыскной полиции. Запросил врачебный отчет по смерти двух девиц, якобы умерших от слабости организма. «Чем они вас так привлекли?» — попробовал пошутить Преображенский. Невесты умерли накануне свадьбы. Других сведений пока нет, занимается ли Люхин? Как только получу заключение, прошу вас прочесть и высказать свое мнение. Такой же запрос передал вашему приставу, капитану Нефедьеву. А ему зачем? Растерянно спросил доктор, сердцем чувства неприятности. Чтобы вы проверили заключение о смерти господина Бабанова, ответил Пушкин. Заодно сравните с результатом изучения пузырька. Полагаете, их всех... Преображенский провел ладонью по горлу. «Моя система умеет делать выводы. Без криминалистики она бессильна. Установите факты. Система заработает». Доктор окончательно проникся важностью. Даже если пристав Нефедев с него строго спросит. «На какие жертвы не пойдешь ради науки?»